И ни здоровый спасатель, ни МакМёрфи, ни оба чёрных санитара не могли его отцепить. А к тому времени, когда они достали отвёртку, отвернули решётку и вытащили Чесвика всё ещё сжимавшего решётку короткими синевато-розовыми пальцами. Он уже был утопленником. В очереди за обедом вижу, как впереди взлетел в воздух под нос. Зеленое пластмассовое облако пролилось молоком, горохом и овощным супом. Сеффилд вытряхивается из очереди на одной ноге, вздев руки, падает навзничь, выгнувшись крутой дугой, и глаза его, перевернутые вверх белками, пролетают мимо меня. Со стуком, похожим на стук камня в воде, Голова его ударяется о кафель, но он по-прежнему выгнут, дрожащим, трясущимся мостиком. Сканлон с Фредрикссеном бросаются на помощь, но большой санитар отталкивает их и выхватывает из кармана плоскую палочку, обмотанную из рицинной ленты и покрытую коричневыми разводами. Он раскрывает Сафилту рот, всовывает палку между зубами, и я слышу, как она хрустит. Во рту у меня вкус щепок. Судороги у Сеффилда делаются медленнее и сильнее. Он легает пол негнущимися ногами и встает на мост, потом падает, выгибается и падает. Все медленней и медленней. Потом входит старшая сестра, становится над ним, и он обмикает, растекается по полу серой лужицей. Она сложила перед собой руки, будто свечу держит, и смотрит на его остатки, вытекающие из манжет рубашки и брюк. Мистер Сефилд, говорит она санитару. Он самый. Санитар пробует выдернуть свою палочку. Мистер Сеффилд. И мистер Сеффилд утверждал, что больше не нуждается в лекарствах. Она кивает головой и отступает на шаг. Сеффилд растекся около ее белых туфель. Она поднимает голову, оглядывает собравшихся кружком острых. Снова кивает и повторяет. «Не нуждается в лекарствах». Она улыбается жалостно-терпеливо и в то же время с отвращением заученная мина Макмерфи ничего подобного не видел Что с ним спрашивает он Она смотрит на лужицу не поворачивается к Макмерфи Мистер Сефилд эпилептик Мистер Макмерфи Это значит, что если он не следует советам медиков, с ним в любую минуту может случиться такой припадок. Но он же лучше всех знает. Мы говорили ему, что если не будет принимать лекарства, с ним это непременно случится. Он упрямился и очень глупо. Из очереди о щетине брови выходит Фредриксон. Этот жилистый, молоковный человек со светлыми волосами, густыми светлыми бровями и длинным подбородком иногда держится свирепо, как чесвик в своё время. Кричит, отчитывает и ругает кого-нибудь из сестёр, говорит, что уйдёт из этой поганой больницы. Ему всегда дают поорать и погрозить кулаком, пока он сам не утихнет, а потом говорят: Если вы кончили, мистер Фредриксон, мы сейчас оформляем выписку. И держит Пари на сестринском посту, через сколько он постучится в окно с виноватым видом и попросит прощения. Не обращайте внимания на то, что наговорил с горяча, и положите эти справки под сукно на денёк другой, ладно? Он подходит к сестре, грозит ей кулаком. Хвозд как? Так значит, да? Казнить будете Сефа, как будто он это сделал вам на зло? Она успокоительно кладёт руку ему на плечо, и кулак у него разжимается. Ничего страшного, Брюс. Всё пройдёт у вашего друга. Видимо, он не принимал дилантин. Просто не знаю, что с ним делать. Знают не хуже других. Сефелд держит капсулы во рту, а после отдаёт Фредриксону. Сефелд не хочет принимать их из-за того, что называют губительным побочным действием. А Фредриксон хочет двойную дозу, потому что до смерти боится припадка. Сестра всё знает. Это слышно по её голосу, но посмотреть на неё, какая она сейчас добрая, как сочувствует, подумаешь, что она ни сном, ни духом не ведает о делах между Фредриксоном и Сефелтом. Ну да, говорит Фредриксон, но распылить себя больше не может. Ну да. Только не надо делать вид, что всё так просто. Принял лекарство или не принял? Вы знаете, как Сев беспокоится о своей внешности и от того, что женщины считают его уродом. И он думает, что от Делантина, знаю, говорит она и снова трогает его за руку. И своё облысение он приписывает лекарству. Бедный старик. Он не старик, знаю, Брюс. То чему вы так расстроены? Не могу понять, что происходит между вами и вашим другом. Почему вы его так защищаете? Эх, чёрт, говорит он и силой засовывает кулаки в карманы. Все страны гибаются, обмахивают себе местечко на полу, становятся на колено и сгребают с асфальта, чтобы придать ему подобие формы. Потом верится санитару побыть с бедным стариком, а она пришлёт сюда катальку, отвезти его в спальню и пусть спит до вечера. Она встаёт, треплет Фредрикстона по руке, и он ворчит: "Ну да, знаете, мне тоже приходится принимать Делантин. Так что я понимаю, в чём имеет дело Сэф. В смысле, поэтому и ну чёрт. Я понимаю, Брюс, что вам обоим приходится переживать, но, по-моему, всё что угодно лучше, чем это. Вам не кажется? Фредериксон смотрит туда, куда она показала. Сефилд собрался и наполовину принял прежний вид, взбухает и опадает от глубоких, хриплох, мокрых вдохов и выдохов. На голове сбоку, где он ударился, Растет здоровая шишка. На губах, на санитарской палочке, красная пена, а белки глаз постепенно возвращаются на место. Руки у него пригвождены к полу ладонями вверх, и пальцы сгибаются и разгибаются рывками, в точности так, как я видел у людей, пристегнутых к крестовому столу в шоковом шалмане, когда над ладонями курится дым вверх, от электрического тока. Сафилд и Фредриксон никогда не были в шоковом шалмане. Они отлажены так, чтобы генерировать собственный ток и накапливать в позвоночнике. А если отобьются от рук, его включают дистанционно с пульта на настольной двери поста. И они на приёмном конце подлые шутки цепенеют так, как будто им заехали прямо в крестец и никакой возни не надо таскать их на шок сестра легонько потряхивает руку Фредриксон и словно он уснул и повторяет даже если учесть вредное действие лекарства не кажется ли вам что оно лучше чем это она смотрит на пол а Фредриксон поднимает белые брови будто впервые видит, как он сам выглядит, по крайней мере, раз в месяц. Сестра улыбается, треплет его по руке и уже шагнув к двери, взглядом укоряет острых за то, что собрались и глазеют на такое дело. Потом уходит, а Фредриксон ёжится и пробует улыбнуться. Сам не знаю, за что я взъелся на нашу старушку. Ведь она ничего плохого не сделала, никакого повода не дала, правда? Не похоже, что он ждет ответа. Он как бы в недоумении, что не может найти причину своей злости. Он опять ежится и потихоньку отодвигается от остальных. Подходит МакМёрфи и тихо спрашивает его, что же они принимают. «Делантин МакМёрфи» противосудорожные, если тебе так надо знать. Оно что, не помогает? Да нет, помогает, если принимаешь. Тогда что за базар принимать, не принимать? Смотри, если тебе так интересно. Вот из-за чего базар. Фредриксон оттягивает двумя пальцами нижнюю губу и показывает бескровную в розовых лохмотьях десну под длинными белыми зубами дёхны, говорит он, не отпуская губу. От делантина гнёт дехны. От фрифадка зубы крошатся. И ты звук с пола. Там кряхтит и стонет Сефельд. А санитар как раз вытаскивает вместе со своей обмотанной палочкой два зуба. Сканлон берёт поднос и уходит от группы со словами: "Проклятая жизнь. Принимаешь кошмар и не принимаешь кошмар. Какой-то чудовищный тупик, так я скажу". МакМёрфи говорит: "Да, понимаю тебя". И смотрят на расправляющееся лицо Сеффилта. А у него самого лицо осунулось, оно становится таким же озадаченным и угнетенным, как лицо на полу. Не знаю, какой там сбой произошел в механизме, но его уже наладили снова. Возобновляется четкий, расчисленный ход по коридору дня. 6.30 подъем, Семь, столовая. Выдают головоломки для хроников и карты для острых. Вижу, как на посту белые руки старшей сестры парят над пультом. Иногда меня берут вместе с острыми, иногда не берут. Один раз берут с ними в библиотеку. Я захожу в технический отдел, стою, гляжу на название книг по электронике, книг, которые помню с того года, когда учился в колледже. Помню, что в этих книгах схемы, уравнения, теории твёрдые, надёжные, безопасные вещи. Хочу заглянуть в книгу, но боюсь. Рукой пошевелить боюсь. Я словно плаваю в пыльном жёлтом воздухе библиотеки посередине между дном и крышкой. Что биля книг колеблются надо мной, зигзагами уходят вверх под дикими углами друг к другу. Одна полка немного загибается влево, одна вправо. Некоторые клонятся на меня, и я не понимаю, почему не соскальзывают книги. Они уходят вверх, вверх, насколько хватает глаз, шаткие штабеля, скреплённые планками и пятидесяткой. Они подпёрты шестами, прислонены к стремянкам всюду вокруг меня. Вытащу одну книгу. Бог знает, какое свет представление тут начнётся. Слышу, кто-то входит. Это санитар из нашего отделения. Он привёл жену Хардинга. Входит в библиотеку, разговаривая, улыбаются друг другу. Хардинг сидит с книгой. Дай! Кричит ему санитар. Смотрите, кто пришёл к вам в гости. Я сказал ей для посещения другие часы, а она меня так умасливала, что прямо сюда привёл. Он оставляет её с Хардингом и уходит, сказав на прощание таинственно: "Так не забудьте, слышите?" Она посылает санитару воздушный поцелуй, потом поворачивается к Хардингу, выставив вперёд бёдра